Александр Науменко Крик в пустоту Было уже поздно, где-то за одиннадцать Когда я возвращался домой после гостей Настроение оставалось отличным Так как вечер казался хорошо проведенным Прекрасная компания, много разговоров и всего остального Короче, жизнь на сегодня удалась Улицы почти опустели, погрузив город в приятную тишину Я, недолго думая, решил сократить путь до дому, свернув за старым супермаркетом, пройдя за стройками. Хотя, признаться честно, сколько мне лет, столько и строились эти многоэтажки, что нынче казались сиротливыми среди всех остальных жилых домов. В них часто тусовалась молодежь, наркоманы, бомжи и прочие подозрительные личности. Обычные люди там редко ходили, предпочитая иной путь. Да и пути, собственно, тут не имелось. Протиснувшись сквозь проем в ржавом заборе Я очутился на другой стороне Устремляясь дальше, прекрасно зная дорогу Обходя наваленные давным-давно плиты поросшим хом и прочим сорняком Что могли, уже вынесли отсюда Оставив лишь то, чего уже не утащить Хотя местная администрация в последние годы активизировалась И якобы собиралась все-таки закончить строительство Но, понятное дело, все это писано вилами на воде Впереди меня появилось девятиэтажное здание, которое я решил пересечь, не сворачивая. Поднявшись по заваленной обломками кирпича ступеням, я очутился в темном подъезде, одновременно включая фонарик на телефоне, подсвечивая себе путь. Не хотелось свернуть себе шею в этом мраке. С другой стороны здания, как я достоверно знал, был недостроенный балкон первого этажа, с которого можно легко спуститься на землю. Высота не особо большая. Максимум полметра. Одним словом, расплюнуть. Я резко замер, когда до моих ушей долетел некий звук. Вначале неясный, непонятный. Нахмурившись, я стал прислушиваться, вертя головой во все стороны. Только еще ночных обитателей мне здесь не хватало. С другой стороны, могло и просто показаться. Вот, опять. Женский голос, который иногда переходил в бормотание на виск. Слова совсем непонятны, и все это исходит, если не ошибался со второго этажа. Может, ну это все к черту, раздался голос у меня в голове. Не следует искать неприятности на свою пятую точку. С другой стороны, возможно, этой женщине требовалась помощь, а уйти просто так я не мог. Совесть просто не позволит. Лучше уж пойти и взглянуть собственными глазами, как говорится, убедиться в безопасности той, чей голос я слышал в данный момент. Осторожно поднявшись по ступеням на второй этаж, я застыл на площадке, вслушиваясь. Голос стал более отчетливее, и теперь даже можно было различить слова. «Нет», — доносилось оттуда, — «ну, пожалуйста, не надо, умоляю». Вновь неясное бормотание. Создалось такое впечатление, что некто зажал ладонью рот. «Нет, нет, нет, не надо этого делать, ну не надо!» Я рванул с места, поняв, что эта незнакомка находилась в опасности. Метнулся вначале в одну квартиру, не находя ничего, а после и в другую. Но и здесь пусто. Тогда откуда доносился этот умоляющий голос? «Будь я проклят, если знаю!» Снова короткий вскрик. Некая возня, мычание. Я рванул обратно, полностью уверенный, что шум исходит уже из просмотренной квартиры. Возможно, мне просто довелось пропустить комнату в этой спешке. «Эй, вы где?» Но ответом мне стало лишь эхо собственного испуганного голоса. «Я здесь, и, и я вам помогу!» Я обследовал все комнаты в пустой, загаженной квартире. Но так и не смог отыскать несчастную, истязаемую кем-то женщину. Хотя бормотание продолжалось доноситься, становясь то громче, то вновь стихая. А я бегал по этажам до тех пор, пока не выдохся. И только спустя минут десять все прекратилось, погружая недостроенный дом в мертвую тишину. Уже потом, через пару дней, когда я рассказал о произошедшем своему другу, тот поведал мне о том, что несколько лет назад в этой новостройке произошло убийство. Преступника, конечно, отыскали, но перед этим он изнасиловал, а после убил женщину, оставив тело в одной из пустых квартир. Больше я той дорогой никогда не ходил. Да и администрация, как это ни удивительно, действительно продолжила там строительство. И в скором времени. Через несколько лет район был просто не узнать, Но воспоминания того самого вечера по-прежнему живы во мне, иногда всплывая на поверхность воплями той несчастной женщины, чей крик раз за разом уходил в пустоту. Конец рассказа.